Глава седьмая. Вчерашний день выдался слегка нервным, но сегодня настроение у меня получше. Вперед к новым вершинам. Пора возобновить рассказ. Сегодня мы вернемся в отель и продолжим разговор с того места, на котором остановились за день до убийства. Возможно, вы помните, что американец Дэйв как раз преподал мне урок в области технологий. Хорошо, что мистер Потс остался на моей стороне. Но вот прислушиваются ли к нему Янки или нет, это уже другой вопрос. Американец Дэйв положил iPad мне на стол, поэтому я нацепил очки и попытался с ним разобраться. Фиона даже не засмеялась, когда увидела человека, до сих пор пользующегося старым мобильным телефоном, по которому можно только звонить. Уверен, что я, ковыряясь в устройстве, представлял собой весьма любопытное зрелище. Фиона показала мне, что к чему, и после нескольких попыток я усвоил азы. На экране появилось маленькое всплывающее сообщение с надписью «Тест, тест, тест, Дейв, Тест, тест, тест!» Даже на iPad его слова казались громкими, такими же, как в реальной жизни. Новые устройства разместят в номерах во время ежедневной уборки — Предчувствуя недоброе, я ожидал, когда выяснится, сколько именно гостей предпочтет новую технологию. Тем временем Малик Маклин, шотландский писатель, позвонил мне на ресепшн и попросил принести новые бокалы и миску с орехами. Я постучал в дверь и тут же услышал трубный голос, приглашавший войти. Шторы в комнате были задернуты, на лицо писателя падала лишь узкая полоска яркого света. Раздался глухой звук, потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что он исходит от Алика. Писатель с всклокоченными волосами сидел за столом, перед ним стоял открытый ноутбук. Он обернулся, и по серому оттенку его лица, опухшим веком и покрасневшим глазам, сразу стало ясно, что за несколько часов, прошедших с момента заезда, Он успел хорошенько пригубить бесплатного виски, которым угощали в отеле. Мне так легче пишется, пробормотал он и закашлялся. Слышал, что Льюис Кэрол принимал галлюциногены, когда работал над Алисой в стране чудес, заметил я, пытаясь его ободрить. Не думаю, что у вас в ящике стола найдется нечто подобное, пошутил Алек. К сожалению, закончилось. Могу я еще чем-то помочь? Пожалуй, если раздвинуть шторы, обстановка будет уже не такой гнетущей. Идея показалась мне замечательной. Шторы управлялись с помощью кнопки, расположенной на стене рядом с камином. Требовалось лишь одно легкое нажатие, и портьеры с жужжанием распахнулись, словно занавес перед началом спектакля. Как творческий кризис проходит, Поинтересовался я, стараясь, чтобы голос звучал жизнерадостно. Подумал, станет лучше, если смазать шестеренки. Он поболтал стаканом виски, разглядывая, как колышется жидкость. Я оказался неправ. Не посоветуете ли чего? В школе я едва научился читать и писать. Мне до сих пор требуется некоторое время, чтобы прочитать хороший детективный роман. «Но в тяжелые моменты главное упорство. Хотел бы я когда-нибудь написать рассказ? Правда ведь говорят, что каждый человек носит в себе книгу», — произнес я. «Ирония судьбы. Безусловно». «Вы могли бы написать о жизни здесь, в отеле», — предложил Алик. «И кто бы захотел такое читать? Надо сделать так, чтобы было интересно». В каждой хорошей книге должно быть событие, поворот и развязка. Возьмите эти три элемента, добавьте несколько персонажей с непростым характером, и вот перед вами интересная книга. Вообще-то, я и сам копировал образы некоторых людей здесь, в отеле. Часто так делаю. Записываю разговоры или моменты, свидетелем которых я был, просто на случай, если позже захочу их использовать. Но, похоже, я ни черта не смыслю в написании хорошей книги. «Застрял на сюжетном повороте», — вздохнул он. «А что у вас есть сейчас?» — осведомился я. «Вам может показаться странным, что я задержался в номере Алика, учитывая, что, как я уже говорил, всегда вел себя профессионально, и у меня не было привычки сближаться с постояльцами. Но тогда выдался странный денек. Я узнал, что вскоре человеческое общение с гостями заменит машина. И поскольку Алек, казалось, и сам хотел поболтать, я не увидел ничего плохого в небольшой беседе. К тому же тема меня заинтересовала. Алик посвятил меня в сюжет своей книги. Не хочу рассказывать слишком подробно, потому что, если помните, она будет опубликована посмертно. И так вышло, что выпустят ее в издательстве, где Хелен раньше работала. Итак, речь идет о шотландском рыбаке, живущем на отдаленном острове, где постоянно происходят странные события. Это одна из тех мрачных и загадочных историй, в которых автор использует множество выразительных слов, таких как «грохот волн» и «завывание ветра», чтобы описать сцену. Он прочитал мне лишь отрывок, но я сразу представил, каким холодным и убогим было место, где жил рыбак. Думаю, только хорошему писателю такое под силу. Наконец, мы обсудили три варианта развития сюжета, что объясняли бы странные происшествия на острове. Мы мигом отвергли предложение Алика об инопланетянах и отбросили мою мысль о том, что существует потерянный брат-близнец Рыбака, которого родители отдали на усыновление, а теперь он вернулся, чтобы отомстить семье, отрекшейся от него». Алику показалось это слишком притянутым за уши, что, на мой взгляд, было чересчур сильно сказано, учитывая, что произнес это пьяница, собиравшаяся свалить все на инопланетян. Но идея, к которой мы пришли, мне понравилась, и я обрадовался, что помог Алику преодолеть творческий кризис. Когда я уходил, он уже сосредоточенно колотил пальцами по клавиатуре, открывая при этом очередную бутылку виски. Оглядываясь назад, замечу, что в человеке с пустой бутылкой виски есть что-то очень опасное, особенно когда рядом стоит другая, еще полная. Я вышел из номера Алика, тихо притворив за собой дверь, не желая прерывать поток его мыслей. Чуть дальше по коридору кто-то еще пытался прошмыгнуть незаметно. Я увидел американца Дэйва, который с довольной улыбкой на лице застегивал молнию на брюках, захлопнув дверь в номер своей коллеги Тани. В моей обязанности входило закрывать глаза на подобные интрижки. Но, думается, супруга американца Дэйва будет не в восторге, если когда-нибудь прочтет мою книгу. Однако такой человек сумеет убедить даже папу Римского в том, что Иисуса не существует. Поэтому я уверен, что американец Дейв каким-то образом выкрутится. Ну что, приятель, готов опробовать айпад? Гаркнул он, разглядев меня. Я поднял вверх большой палец, потому что это показалось мне подходящей формой общения с подобным человеком в данный момент. Он ответил мне тем же жестом. Казалось, совершенно не смущаясь тому, что я застал его за изменой. Но это как раз возвращает нас к тому, о чем я упомянул ранее. Люди верят, что рядом со мной они могут вести себя абсолютно естественно, потому что за ними наблюдает всего лишь консьерж, а не кто-то важный. Около половины четвертого начали прибывать автобусы с приглашенными на свадьбу. Отель недостаточно велик, чтобы вместить толпу шумных гостей, поэтому обычно мы предлагаем ближайшим родственникам жениха и невесты остановиться у нас, а остальным забронировать номера в соседних отелях или пансионатах. Я встал у дверей вместе с Фионой и девушками с ресепшена, стараясь хоть одним глазком взглянуть на гостей. Народ повалил из автобусов, похоже, все гости были при деньгах. Их направляли в обход отеля, а не через вестибюль, чтобы не беспокоить постояльцев. Красочные дамские наряды всех цветов радуги перемежались с темными дизайнерскими костюмами-тройками. Ухоженные мужчины, которые их носили, вели себя точно члены королевской семьи. Одна женщина, казалось, была полна решимости превзойти невесту, облачившись в струящееся кремовое платье, сделанное... Из чего-то похожего на перья. Фиона распорядилась, чтобы в библиотеке подали напитки для жениха и его друзей. Патрик жаловался, что его родители не смогли приехать, так как их задержали дела на Ближнем Востоке. У некоторых людей есть все деньги мира, но семья стоит для них далеко не на первом месте. Так в чем же смысл? Я бы предпочел вырасти в семье с любящими родителями, а не обладать миллионами. Но в итоге у меня не было ни того, ни другого. Несправедливо так говорить по отношению к маме, но ее уже так давно нет с нами. Мать умерла, когда мне было 13, сердечный приступ, ее тело нашел отец. Она сидела в своем любимом кресле, рядом стоял полный бокал шерри, И лежал недоеденный кусок яблочного пирога. Она даже не успела насладиться своим последним блюдом. Мама была прекрасной женщиной. Ее звали Анна Элиза. Она рисовала акварельные пейзажи и продавала их в местном пабе, проезжающим туристам. Несколько лет назад сестра попыталась разыскать некоторые из ее работ. Как-то раз ей почти удалось заполучить одну из них. Налчный продавец затребовал сумму больше, чем я получаю за три месяца. Может, если продам достаточно книг, сумею приобрести картину. После смерти матери отец стал пить беспробудно, но для меня это было даже неплохо, потому что он больше времени проводил в пабе, чем дома. Стоило ему переступить порог, и он тут же отключался а утром я смывался из дома до того, как у него получалось разлепить глаза. Расходились мы с ним, как в море корабли. Иногда я прибегал в школу на три часа раньше, просто чтобы не видеться с отцом. По выходным я взбирался на холм за нашим коттеджем и сидел на траве, ожидая, когда он, наконец, уберется. Итак, после того, как жених с друзьями выпили, Фиона проводила их поприветствовать гостей. Я мельком взглянул на лицо Патрика, когда он проходил мимо ресепшена. Почему у некоторых женихов такой вид, словно их ведут на казнь? Ведь считается, что они вот-вот навсегда соединятся с любовью всей своей жизни. Фиона вернулась и рассказала, что жених сомневается. Он не уверен, что обретется с Оливией счастье. Патрик заявил, что невеста эгоистична, постоянно чем-то недовольна и требует слишком многого. Фиона призналась, что в шутку упомянула развод, и ее острота с треском провалилась. У Фионы никогда не хватало такта разобраться с подобной ситуацией. Но ее чувство юмора мне всегда нравилось. «Как бы то ни было, струсил жених поздновато». Я порой сталкивался со случаями предсвадебного мандража, но не помню, чтобы хоть раз торжество отменили. Бесспорно, потом многие разводятся, но свадьба в Кавенгрине стоит немалых денег, и никто не хочет неловких объяснений с высокомерными гостями из-за того, что модная вечеринка не состоится. Я поспорил с Фионой на 10 фунтов, что свадьбу все равно сыграют. И позже ей пришлось заплатить. Я хотел отказаться. Джентльмен никогда не возьмет у дамы деньги за проигранное пари. Но она сунула банкноту мне в нагрудный карман и заявила, что в пятницу я могу угостить ее бокалом вина. Мне это показалось хорошим планом. Но до паба мы так и не добрались». Родители Оливии, переругиваясь, спустились в холл, повздорили, кажется, из-за того, что муж не похвалил прическу жены, как его не подталкивали. Сью, скорее всего, была не в духе, потому что переживала за дочь, невесту, а не потому, что муж отказал ей в комплименте. Мартин вздыхал и выглядел так, словно предпочел бы оказаться в другом месте. «Я не в курсе всех тонкостей семейной жизни Бейнбриджей», И местонахождение биологического отца Оливии мне до сих пор неизвестно. Но не думайте, будто он внезапно появился и прикончил кого-то. Можете смело вычеркивать его из списка подозреваемых. Перебранка прекратилась, когда по коридору, спотыкаясь, прошествовали близняшки. Кажется, уже выпили несколько бокалов шампанского. Они громко смеялись и фотографировались на каждом шагу. На них были облегающие персиковые платья с открытой спиной. Обе сделали одинаковые прически с полураспущенными волосами. Свадебный фотограф сделал пару снимков, а затем еще несколько, поскольку девушки требовали, чтобы их запечатлели со всех сторон. Бедняжке Оливии пришлось ждать своего часа. Наконец ее позвали, чтобы она явила себя родне. И это было грандиозное явление. Мама и отчи Оливии расплакались от счастья, увидев свою малышку в пышном белом платье, но ну, точно огромное безе, с фотой, которая тянулась чуть ли не по всему коридору. Толпа выстроилась на гостиничной лестнице для фотосессии. В свое время лестница отеля послужила прекрасным фоном для многих снимков. Эти ступени повидали всех. От молодоженов до знаменитостей членов королевской семьи. Однако никогда не угадаешь, когда мимо пройдет случайный гость. В данном случае явно нетрезвый Алик, поспешив вниз, протиснулся между Руби и невестой. Руби осыпала его потоком ругательств, но Алик, не обращая на нее внимания, не твердой походкой, направился прямиком к моему столу. Он настаивал, что мне необходимо немедленно подняться к нему в номер, чтобы помочь с заключительной частью произведения. «Вы что же, ничего не сделаете?» — завопила Руби, обращаясь ко мне. «Да он невесту чуть не столкнул». Ситуация сложилась непростая. В мои обязанности не входило выполнять роль охранника. И Алик имел полное право пользоваться главной лестницей, фотосессия там или нет. Только вот, увы... Он повел себя как слон в посудной лавке. «Глубоко сожалею», — ответил я. «Фиона распорядится, чтобы перед выходом к гостям вам принесли еще шампанского». Мои слова у вели невесту, но близняшки остались недовольны. Они дали понять, что я лишь глупый старик, общаться с которым ниже их достоинства, и отметили, что их нисколько не удивило отсутствие у меня обручального кольца, ведь я дослужился только до должности консьержа в отеле». Фиона бросила на меня извиняющийся взгляд и повела толпу в библиотеку выпить шампанского и еще пофотографироваться. «Когда оглядываешься назад, становится совершенно ясно, что близняшки с самого начала выбрали меня своей мишенью. Для них я стал легкой добычей». Но тогда я даже толком не успел осмыслить оскорбление. Раскрасневшийся Алик практически потащил меня вверх по лестнице в свой номер. Я предположил, что лучше бы нам поговорить на следующий день, когда мы оба будем посвежее, а он, брызгая слюной, выкрикнул что-то бессвязное, а затем в одиночестве поплелся обратно наверх, по пути пару раз споткнувшись. Казалось, по холу пронесся ураган. Я вздохнул три раза, чтобы прийти в себя. Фиона вернулась к стойке регистрации, закатывая глаза по поводу доставучих двойняшек, как она их называла. «Имейте в виду, это даже не половина того, что я вынес из общения с девушками семейства Фаринуча. Дальше будет только хуже. Но, возможно, вы уже понимаете, почему я не особо обрадовался, когда узнал, что они рассказали свою версию Сан. «Эти девушки — сущие бедствия».